тело как метафора. В средние века тело становилось метафорическим образом государства, города, церкви, университета, человечества. Конечно, это не являлось новостью для Западной Европы. Еще Платон в государстве говорил о применимости к так называемому идеальному полюсу модели организма. В нем следовало различать голову, правителя-философа, живот, земледельцев, и ступни, стражей. Позднее Гобс в трактате «Левиафан» 1651 год представлял государство как гигантское тело, образуемое огромным множеством людей, символом которого являлся суверен. Вместе с тем, метафорическое использование образа тела для обозначения институтов коренится именно в эпохе Средневековья. Церковь, как сообщество верующих, представлялась телом, голову которого воплощал Христос. Города, без конца устраивая заговоры и организуя городские органы управления, тоже во что бы то ни стало стремились обрести мистическое тело Университеты рассматривались как тело, обладавшее особым престижем Corps de prestige». И все же наиболее важный смысл метафоры тела в средние века оказался, по-видимому, связан с политикой. Мир трактовался как аналогия человека. Человек становился мирозданием в миниатюре. Обнаженное тело воспроизводило мир в уменьшенном виде – в центре которого оно располагалось. Именно такой образ можно видеть на великолепной миниатюре из книжки «Деяния святых апостолов» «Либер Divinorum оперум» «Луки», принадлежавшей Хильдегарде Бингенской и относящейся к XII веку.